Глава двенадцатая. Вот здесь стоял его дом. Я уверен. Провожатый даже шапку снял, словно пытаясь подчеркнуть свою искренность. И куда же он делся? Отец Моралес с сомнением огляделся по сторонам. Пустырь. Не очень, правда, большой, так это и понятно. Внутри-то городских стен места и так не особо много. Ни с чего тут пустырям плодиться. Попросту негде. и никаких следов от дома. «Точно так, святой отец!» — подтвердил слова провожатого один из городских стражников. «Я эту улицу знаю, хаживал здесь не раз, стоял тут дом. И куда же он делся?» Стражник только руками развел, мол, не могу знать. Моралес только хмыкнул. «Дом! Да и этот мастер, а и фиг бы с ним! Но вот куда пропал брат Иоанн с подручными?» Потеря крайне огорчительная. Ладно, тронул он поводья коня. Возвращаемся. И никто из присутствующих не обратил внимания на то, что павшие от окрестных предметов в тени, доходя до границ некогда стоявшего здесь строения, странным образом искажались. Так, словно время в этих границах текло бы с несколько иной скоростью. Прохладный ветер коснулся О чего он коснулся? Ощущения на лице были странными. Открыть глаза. Словно послышался чей-то приказ. Где я? Обычная на первый взгляд обстановка. Поле, вдали лес, тёплые лучи солнца и большой странного вида что? Механизм на двух ногах, как как кто? Овальный циферблат во все тело, непонятные загогулины по бокам. «Ты меня слышишь?» На этот раз голос был вполне явственным. «Так это он говорит?» «Слышу». «Кто ты?» «Я хронометр Го». «А-а-а...» Собственный голос показался непривычно резким и дребезжащим. «Ты пока обычный будильник. На, посмотри на себя». И коленчатая рука, удлиняясь, протянула ему зеркало. Уродливо выгранёный корпус или туловище, несразная голова, изогнутые руки и ноги, и циферблат. Совсем небольшой и тоже угловатый. Это я? Не знаю, каким ты был раньше. Это неведомо никому, кроме часоглава. Но теперь это твоя внешность. соответствующее внутренней сущности того, каким ты был где-то там. махнул рукой куда-то в сторону го. Часоглав что-то шевельнулось в памяти. Кто это такой? Не упоминай его имени попусту. Хронометр покачал головой. Это нехорошо. Почему? Он тут главный. И всё, что произойдёт с тобой, да и со всеми нами, Зависит от него. Но почему, скажи мне, и что это вообще за место? Гос снова покачал головою. Как же со всеми вами трудно. Вечно вы все суетливые и нетерпеливые. Как стало ясно из последующих объяснений, это место страна часов, населённая, разумеется, часами. разными часами. Каждый, кто сюда приходит, сначала становится обычным будильником, каковым может оставаться до бесконечности, но может стать и кем-то иным. Всё зависит от него самого, ну и от часоглава, конечно. Го стал хронометром. Его функция встречать всех вновь прибывающих, разъяснять им обстановку и определять место обитания. Хронометр очень важный персонаж. Есть, разумеется, и другие, э, ранги, ходики, бригеты и иные низшие. Здесь можно потерять всё и стать прикладным механизмом, не имеющим циферблата, механизмом, чья участь печальна и незавидна. Так и будешь тупо качать воду или вертеть рукоятку привода до бесконечности. Шансов вернуться наверх немного. можно сказать, что почти никаких и нет. В зависимости от того, какую полезную работу выполняют те или иные часы, их вид может изменяться и становиться более красивым и функциональным. Соответственно, меняется и предназначение. Но сначала каждый пришедший получает то обличие, которому более всего соответствует его прежняя сущность. Судя по твоему виду, хронометр покачал головой. «Ты был не очень хорошим и сделал немало плохого. Но тут у всех есть шанс. Может быть, для тебя не все еще потеряно. Что я должен делать?» «Иди туда», — махнул рукой Уго. «За рощей есть дома. Выбери себе пустующий. Они все одинаковы, жить можно в любом. Все потребное для этого есть на первом этаже каждого дома». Напротив дома есть доска. Там будут вывешены объявления и распоряжения. Следуй им, и все у тебя будет хорошо. Будешь правильно исполнять свое предназначение, и тебя заметит часоглав. А ступай. На тебя и так потратили больше времени, чем это следовало бы. Скоро может прибыть еще кто-нибудь, а я тут с тобою застрял. И хронометр равнодушно отвернулся в сторону. Шаг. Второй. Что-то хрустнуло под ногами. Какие-то блестящие железки. Кинжалы. Всплыло в голове название «желтые кругляши монет». Откуда это здесь? И зачем? Надо идти. Исполнять свое предназначение. «Мой мальчик!» Что-то коснулось щеки. Холодное, но не неприятное. Будто ложкой потрогали. «Мой мальчик!» Ещё раз, и ещё надо открыть глаза. Боль. Боль ушла, словно её никогда и не было. Открой глаза. Антон с трудом разомкнул веки. Циферблат. Опять часы. Прямо перед глазами виднелся круглый циферблат со стрелками. Мальчик рывком сел, протирая глаза. Перед ним стояли э-э, ну, Невысокие, чуть больше полутора метров, фигуры. Ноги, коленчатые руки, продолговатые тела, странного вида головы и циферблат со стрелками, занимавший большую часть туловища. И одно из этих существ только что испуганно отдернуло коленчатую конечность, которая только что касалась головы Антона. Э-э-э... Голос прозвучал неожиданно хрипло. Где это я? Это мир часов и механизмов, ответило второе существо. Добро пожаловать. Мир часов? А вы кто? Мы будильники. Я будильник Брок, а это будильник Магда. Будильники? ошалеломленно пробормотал мальчишка, ещё не до конца пришедший в себя. И кого же вы будете? Бзанг, бзанг, бзанг. Три удара. Повернулся Брок ко второму, второй будильнику. Тебе пора. Но мы будем ждать тебя дома. Иди. Опаздывать нельзя. Магда нерешительно протянула конечность и снова коснулась ею щеки Антона. Тот мужественно это вытерпел и даже не отдёрнул головы. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру, он повернулся к Брогу. Что тут вообще происходит? И где этот мир? Пойдём, кивнул головой куда-то в сторону оставшийся будильник. Я всё расскажу тебе по дороге. По песку было идти нелегко. Ещё не твёрдо стоящие ноги всё время проваливались и оскальзывались. Но понемногу Антон принаровился и зашагал уже увереннее. а попутно он прислушивался к неторопливой речи спутника. «Этот мир...» Это действительно был странный мир. Кем и когда он был создан, никто не знал, но жили тут только часы и механизмы. Часы были разными. Будильники, ходики, бригеты, хронометры... Все эти слова были хорошо знакомы мальчику, хотя попадались и какие-то неизвестные названия. Здесь царила строгая иерархия. Все часы, в зависимости от наименования, занимали строго отведённую ступеньку в обществе. Нищие будильники выполняли большинство работ. Прочие же, которых было значительно меньше, занимались контролем и распределением. А что они распределяют? Увы, на этот вопрос Брок ответить не мог, попросту не знал. Магда, например, выращивала овощи. и как раз сейчас начиналась её смена, куда нельзя было опаздывать. А сам Брок закручивал банки с консервированной продукцией. Кто-то ещё эти банки складировал, грузил, отправлял на склад, и потом их содержимое возвращалось на плантацию к Магде в качестве удобрения. Но зачем? Нам не нужна эта еда. Она вообще нам не нужна. Мы ведь не едим, а Антон запнулся. Может быть, что-то из этого понадобится Часоглаву, и он заберёт какие-то банки себе. А может и не забрать? Может? Он всё может. Он всемогущ. Антон покачал головой. Часоглав? Так это не бабушкины сказки, и он действительно существует? Однако Надо будет внимательнее прислушаться ко всему, что скажет его необычный спутник. А тот, словно соскучившись по общению, продолжал говорить. Казалось, его совершенно не волнует, слушает ли его мальчик или нет. Он спешил высказаться. Магдам, когда-то у неё был сын, такой же, как и ты. И она всё время его помнит, ведь они уходили сюда вместе. А где же он? Я думаю, будильник на мгновение запнулся. Он попросту не выдержал перехода. Ведь если бы его вёл сам Часоглав, он бы выжил. Сила Часоглава велика, он может и это. А так Магда не смогла его удержать, и он просто исчез. Переход? Как это? Я не помню. Все, кто сюда приходит с Часоглавом, заново обретают тут тело и память. и помнят о своей прежней жизни только то, что он рассказал нам сам. Магда помнила сына, потому что держала его за руку, а мне о них рассказал часоглав, потому что он сам ранее обещал это сделать. Он же не знал, что наш мальчик не выдержит, и теперь она постоянно его ищет. «А почему он это вам обещал?» «Кто может знать о его помыслах?» «И ты ничего ей не сказал?» Отобрать у нее единственную надежду, я не настолько жесток. Да и кроме того, если часоглав мне все рассказал, значит, он этого хотел. Как я могу ослушаться его воли? Вот видишь, ты же появился. Не как все. Не в положенном месте, а прямо у нее на глазах. Это ли не знак его благоволения? Ну, я даже не знаю, что тебе сказать. Просто так ничего и не говори. Брок покачал головой и продолжил рассказ. С его слов выходило, что этот мир был напрочь лишён всех изъянов и проблем. Все работали, выполняя своё предназначение. Кто-то выращивал овощи или животных, кто-то занимался результатами их труда и так далее, и никто даже и не спрашивал, зачем всё это. Есть предназначение, и его положено исполнять. Не существовало проблем с жильём.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 которые обладали большей свободой перемещения и не были так привязаны к конкретному месту работы и проживания. Они даже внешне отличались от обычных будильников. Следующая ступень бригеты. Здесь уже в гораздо большей степени изменялось тело и внешний вид, появлялись некоторые расширенные функции, но и более серьёзные обязанности. А кто же тут у вас самый, ну, серьёзный, что ли? Это хронометры. Они следят за тем, чтобы заведённый порядок соблюдался бы всеми неукоснительно. Мы редко их видим, им попросту нечего делать в наших посёлках. Нам хватает ходиков. Редко, когда появляются хотя бы бригады. Наша жизнь им попросту не интересна. Я не думаю, что ты когда-нибудь увидишь даже и бригад, не говоря уж о хронометре. А ещё Будильник сокрушённо покачал головой. Есть механизмы. Они тоже когда-то были нормальными часами, но возжелали непонятного, проявили непокорность и неуважение и потеряли облик. Теперь они лишены свободы воли и циферблата. Их навек обязали выполнять простейшие операции, которые не требуют ума и сообразительности. Правда, в своей неизречимой милости часоглав заботится и о них. Время от времени производится лотерея, по результатам которой кто-то из механизмов может обрести шанс начать всё с изнова, и тогда все выражают восхищение и радость. Все? А как может быть иначе? Не понял вопроса собеседник. Антон удивлённо замолк, а будильник продолжил свой рассказ. Город с его слов тут вообще имелся только один, бесконечный город. И мне стою каждого и всякого было попасть именно туда, ибо город это было нечто невероятное. Там, в этом месте, было сосредоточено всё. Все достижения, явственно видимые каждому. Любые удовольствия и радости, которые только были в принципе возможны. Попав жить в город, можно было уже нигде не работать, просто жить в своё удовольствие. Опытные мастера могли полностью преобразить даже самого заурядного будильника так, что узнать его было бы совершенно невозможно. Менялось всё: тело, конечности, голова, а главное циферблат. Красивая роспись, украшения и драгоценные инкрустации. И вот, перед вами уже не какой-то там заурядный механизм, а почтенный бригет или даже хронометр. Но это уж за совсем немалые достижения. Говорят, тут Брок понизил голос и оглянулся по сторонам, что даже и некоторые куранты тоже в прошлом были, не столь уж и знатными. Любой, кто проявил себя и попал в столицу, приобретал множество привилегий. Так, например, каждый мог выбрать себе новую спутницу жизни, ей устанавливались модные часики. Нигде, кроме как в городе, их больше не было. И откуда они вообще появлялись, никто не знал. За пределы столицы они обычно не выходили.